Глава 26 шестая Время пролетело незаметно. Накануне свадьбы мы с Линдой остались в доме родителей. Рано утром я проснулась от навязчивого голоса своей сестры. «Келли, да проснись ты, наконец! Сорок минут тебя пытаюсь разбудить. Свадьбу свою проспать хочешь?» «Да встаю я, встаю!» Я ушла в ванную и приняла контрастный душ, чтобы окончательно проснуться. Прошла на кухню, выпила кофе и позавтракала. Через 15 минут должен был приехать стилист. Прическа и макияж заняли два часа времени, и мне оставалось только одеться. Надеть платье мне помогла Линда. Она вошла в комнату как раз в тот момент, когда на мне уже было белье, чулки, туфли и фата, которую стилист закрепил в прическе. Платье было длинным и не слишком пышным. Линда сняла его с манекена и помогла мне надеть. Она застегнула молнию на спине и затянула ленты корсета. Разгладив каждую складку на юбке, она улыбнулась, оставшись довольной результатом. «Сестренка, я очень рада за тебя и искренне желаю вам с Алексом счастья!» Я обняла ее и поблагодарила. В этот момент в комнате появилась мама. «Дочка, ты такая красивая! Я не верю своим глазам!» — Совсем недавно мы с папой держали тебя на ручках и пели колыбельные. А сегодня ты уже выходишь замуж. По щекам мамы потекли слезы. — Мама, ну не плачь, иначе я сейчас тоже заплачу. Снизу послышался голос отца. — Девочки, пора выезжать. Вы там скоро? Мы вышли из комнаты и поехали в церковь. В нескольких кварталах от церкви дорога оказалась перекрыта из-за случившейся аварии. Немного подождав, мы поняли, что не успеваем в церковь. Нам пришлось добираться пешком. Подхватив подол своего платья, я практически бегом неслась по улицам. В церковь мы опоздали на двадцать минут. Я стояла возле нее, пытаясь отдышаться. Мама вошла внутрь, чтобы занять свое место, а мы прошли в специальную комнату, где нас ждали девочка в белом платье с корзинкой цветов и мальчик с кольцами на подушке. Увидев нас, они обрадовались и оживились. Я взяла отца под руку, и мы ожидали, когда, разбрасывая цветы, пройдут дети. За ними прошла и Линда. Когда мы с отцом вышли, все гости встали. Мы шли под звуки оркестра к алтарю, где меня ждал любимый мужчина. Я смотрела в его тревожные глаза. Видела, как он выдохнул, увидев меня. И весь остальной мир вмиг перестал существовать. Мы подошли к нему. Отец торжественно передал мою руку и со словами «Береги ее, сынок!» подошел к своему месту. Мы взялись за руки и слушали речь священника, пока не пришло время для наших клятв. Первым клятву произнес Алекс. «Келли, увидев впервые пару лебедей в парке, я подумал, что женюсь лишь тогда, когда пойму, что это навсегда. Сегодня...» Перед всеми нашими гостями я, Алекс Мартинес, беру тебя, Келли Харди, в законные жены. Клянусь быть тебе верным, любить, беречь и заботиться о тебе. В болезни и здравии, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. Его глаза излучали счастье и любовь, а голос слегка дрожал. «Алекс!» Я не представляю своей жизни без тебя. Ты мой воздух, моя опора, мое счастье и моя любовь. Я, Келли Харди, беру тебя, Алекса Мартинеса, в законные мужья. Клянусь быть тебе верной, любить, беречь и заботиться о тебе. В болезни и здравии, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. В уголках моих глаз выступили слезы, и я чаще захлопала ресницами, пытаясь перебороть их. Священник попросил нас обменяться кольцами и скрепить наш союз поцелуем. Алекс поднял мою фату и захватил мои губы в сладком поцелуе. Из церкви мы должны были выйти первыми. Сев в машину, мы отправились по достопримечательностям города на фотосессию. Мне хотелось посетить ту пару лебедей, которые навсегда остались в моем сердце. Алекс придвинул меня к себе и уперся лбом в мой лу. Ты самая красивая женщина на свете. Я очень сильно люблю тебя. И безумно счастлив, что ты наконец стала моей женой. Я тоже тебя очень сильно люблю, мой муж. Я думал, что сойду с ума в ожидании. И надеялся, что ты не передумала. В нескольких кварталах отсюда перекрыта дорога. Мы шли пешком. Моя девочка, ты в порядке? Ножки не натерла? Все хорошо, Алекс. Спасибо тебе за заботу. Совершив прогулку по городу, мы подъехали к загородному особняку, арендованному специально для нашего торжества. На территории особняка был разбит живописный сад в котором организаторы разместили огромный белый шатер. Посредине его стоял стол для молодоженов, а по краям были расставлены круглые столики для гостей. В углу шатра располагалась небольшая сцена и зона для ведущих. Повсюду витал чудесный аромат белых цветов, которыми было украшено все вокруг. От непередаваемой атмосферы праздника захватывала дух и кружилась голова. Проникновенные тосты от родителей и друзей трогали до слез. Наш первый супружеский танец заставлял сердце трепетать. Это был самый волшебный, самый значимый день в нашей жизни. День, когда мы навсегда стали одной семьей.